Акцент седьмой. Данные. Предназначение контента с акцентом на данные — поведать историю с помощью чисел, статистики, трендов и других совокупностей фактов и цифр. Первичные данные или исследования обычно дают слишком много информации, и для большинства людей от нее нет никакого проку. У среднего получателя информации нет ни времени, ни опыта, ни желания продираться через огромные массивы данных, чтобы понять, о чем же ему рассказали. В идеале контент с акцентом на данные должен сортировать, сжимать, анализировать и перекомпоновывать наиболее важные данные, создавая доступную для понимания подборку уже готовых результатов анализа. Зачастую в основу контента с акцентом на данные ложится некое оригинальное исследование или собственные данные, то есть данные, которые вы сами получили, которые находятся в вашем распоряжении или иным образом поддаются контролю. Это могут быть данные о ваших клиентах, продуктах, сотрудниках или продажах, а могут быть результаты наблюдения, полученные в ходе ваших изысканий, работы фокус-группы или иных самостоятельно проведенных вами исследований. Одним из преимуществ проведения оригинального исследования или использования собственных данных является то, что они позволяют вам поделиться с миром уникальной информацией. У вас не будет конкурентов. Если какое-то открытие впервые появится в вашем контенте, все остальные, захотев обсудить этот материал, или процитировать его фрагмент, скорее всего будут ссылаться на оригинальную работу, что может способствовать продвижению контента, обмену информацией, созданию репутации и повышению вашего ранга в поисковых системах. Если оригинальных данных недостаточно для создания самостоятельного материала, отдельные результаты наблюдений можно использовать в информационных целях, для дополнения или сопровождения другого контента. Зачастую такого рода данные образуют раздел в цифрах, на полях, становятся основой инфографики или превращаются в иные элементы контента. Так, например, если университет создает материал с акцентом на историю о своей женской баскетбольной команде, которая уже давно занимает первые места на всех соревнованиях, В него могут включить абзац или боковую колонку с указанием кое-какой интересной статистики. Сколько всего чемпионатов выиграла команда? Сколько раз вошла в финал четырех? Сколько сезонов провела без единого поражения? Сколько длилась самая долгая победная серия? Каким был процент побед с каждым тренером? Разумеется, не всегда есть возможность провести оригинальное исследование или использовать собственные данные в силу ограниченного доступа, нехватки ресурсов или проблем, связанных с конфиденциальностью. На то, чтобы удостовериться, что данные точны, системны, надежны и тщательно проверены, может потребоваться больше времени, средств, инструментов и опыта, чем представляется целесообразным с учетом того, что все это ради одного единственного проекта. Впрочем, даже если вы не можете провести исследование, это не должно препятствовать созданию контента с акцентом на данные. На самом деле, наиболее убедительные материалы с таким акцентом создаются посредством анализа данных, собранных и представленных другими, либо за счет объединения нескольких источников для выявления совершенно новых взаимосвязей и результатов. Заголовки и названия материалов с акцентом на данные часто намекают на что придется основное внимание. В них есть указание на источник или отсылка к самим данным. Иногда вместо слова «данные» используются термины в духе «наука», «исследование» или «наблюдение», но подразумевается при этом то же самое. Контент с акцентом на данные частенько сопровождается следующими заголовками. «Новейшее исследование, ежедневное потребление сыра увеличивает продолжительность жизни». Все это время вы умывались неправильно, доказательства по итогам нового эксперимента. Результаты последних опросов показали, подростки проводят все меньше времени в интернете. Что говорят данные о том, как избежать развода? что говорит нам наука о низкоуглеводных диетах. Примеры контента с акцентом на данные. Из всех историй, основанных на данных, больше всего внимания привлекают те, в которых создатели материала делятся какой-то оригинальной информацией. Проведение собственного исследования, анализа, организация фокус-группы и другие исследовательские проекты гарантируют, что представленные данные будут из первых рук, что у них не будет конкурентов, а значит, они, скорее всего, привлекут наибольшую аудиторию. Их будут чаще цитировать, а время, затраченное на создание контента, с лихвой окупится. Компания-эмитент кредитных карточек может провести опрос своих клиентов, чтобы определить, в каких регионах люди тратили больше всего средств на праздничный шопинг, какие подарки покупали своим близким и как выглядят праздничные траты по сравнению с предыдущим годом. Охранная компания может провести анализ всех проникновений в дома, оборудованные поставляемыми ею системами безопасности, чтобы установить, когда, где и как происходит проникновение помочь потенциальным клиентам выявить уязвимые места и факторы риска. В то время как одни материалы, основанные на оригинальных данных, являются в некотором смысле одноразовыми, исследование и представление материалов производится только один раз, другие повторяются с определенными интервалами для создания периодического отчета. Многие компании занимаются этим в рамках проведения ежегодных или ежеквартальных опросов или анализов для создания регулярной отчетности. Финансовый консультант может создать ежеквартальный отчет для клиентов, поделившись наработками и аналитическими выкладками по секторам, компаниям и отраслям промышленности, чтобы клиенты знали, где наблюдается эффективное развитие, а где стагнация. Компания, продающая программное оборудование для социальных измерений, может ежегодно формировать отчет на основании опроса клиентов, чтобы продемонстрировать изменения в тенденциях социальных сетей, в действиях пользователей, их отношении к соцсетям, способах и активности использования. Если проведение собственного исследования не представляется возможным, Анализ данных позволяет исследовать оригинальные данные других людей, чтобы получить новое представление о том или ином вопросе, обнаружить новые тенденции или подойти к истории, которую вы намереваетесь поведать, с другой стороны. Агент по недвижимости может объединить имеющиеся в свободном доступе данные о графике уборки улиц, требованиях к парковочному пропуску и штрафах за парковку и составить собственные рекомендации относительно того, какой жилой район оптимальным образом подходит владельцам автомобилей. Диетолог может воспользоваться последними исследованиями на тему вегетарианства, веганства и овощных диет, чтобы написать статью о преимуществе диеты без мяса. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на данные. Можно ли как-то интересно поведать вашу историю с помощью данных, исследования или научных изысканий? Можно ли рассмотреть данную тему сквозь призму числовых, финансовых и иных трендов, прогнозных показателей или сравнений? Как можно собрать данные по этой теме? Какие имеющиеся совокупности данных можно было бы проанализировать? чтобы обнаружить новые тренды или идеи для истории? Существуют ли ресурсы для проведения собственного исследования или сбора новых данных по этой теме? Потребуется ли дополнительный или внешний опыт для надлежащего проведения данного исследования? Какие надежные и квалифицированные люди или организации могли бы предоставить данные по этой теме? каких оптимальных методов сбора, проверки и анализа данных следует придерживаться, насколько подробно должны быть представлены собранные данные.